«Я тут незваная гости. Наш дом мой муж продал, не поинтересовавшись моим мнением. Теперь у него свое жилье, своя крепость, в которой он спрятался, как зверь, зализывая раны. Я не знала, что меня ждет за этим порогом, и иллюзий уже не питала. Когда-то я с ним распрощалась, вот так же приступив порог собственной тюрьмы. Меня раздирали противоречивые чувства». С одной стороны, я мечтала его увидеть, и от предвкушения этой встречи у меня тряслись руки, а с другой, непривычный панический страх растекался по моему телу. Я иду к тому, кто в последнюю нашу встречу чуть не убил меня. Но я все же вошла в дом, и тут же передо мной возник Иван. К нему я чувствовала странную неприязнь. Он был свидетелем моих унижений, он исполнял приказы Николаса как верная собака, И наверняка он будет тем, кто сегодня вытолкает меня из этого дома. Иван явно растерялся, осмотрел меня с ног до головы, его взгляд задержался на моем животе, и глаза удивленно округлились. Я знала, что сейчас выгляжу хорошо. Мы с Фей дотошно выбирали мне одежду. Без нее я бы не справилась, ведь зеркала я в последний раз видела несколько месяцев назад. Теперь я всецело полагалась только на Фей и ее вкус». Должна признать, что наши взгляды на моду поразительно не совпадали. Фэй говорила, что сейчас скрывать беременность не модно, что наоборот, кругленький аккуратный животик красит любую женщину и придает ей таинственности и очарование. Я согласилась, точнее я настолько нервничала, что просто доверилась Фэй. Сейчас, когда Иван окинул меня критическим взглядом, я чувствовала себя королевой. Слуга присмирел, хоть меня и коробил от того, что он видел, как меня втаптывал в грязь Николас и был свидетелем многих отвратительных сцен. Знают ли они о том, что все они ошибались? Меня это уже не волновало. Я гордо прошла мимо него, как хозяйка, всем своим видом возвещая о триумфе и победе. «Он в комнате для отдыха? Вас проводить?» — заискивающе крикнул мне вдогонку Иван. Он меня боялся. Мое возвращение могло означать очень многое, И прежде всего его увольнение. Я без него знала, где мой муж. Я чувствовала его запах. Мои способности уже давно ко мне вернулись. Осматриваясь по сторонам, я шла на такой-то более знакомый аромат. Меня не волновало, как выглядит этот дом. Я рассмотрю его потом, гораздо позже. Сейчас я шла как на заклане. И все больше мной овладевала паникой и дикая радость. Такой резкий контраст, когда адреналин зашкаливает, а сердце бьется в висках. Я соскучилась по нему. Сейчас я осознала, как безумно я соскучилась. От одной мысли, что вновь его увижу, у меня кружилась голова. Я взлетела по ступенькам, быстро прошла по коридорам и толкнула дверь в самой дальней комнате. Я остановилась на пороге. Все окна в комнате были открыты, ветер раскачивал занавески, по полу скользили листы бумаги. Никола сидел в кресле, вытянул длинные ноги на ковер. Под расстегнутой рубашкой виднелись окровавленные бинты. Мое сердце сжалось, словно это мое тело покрыто шрамами. Его рука на подлокотнике заметно подрагивала. Он изменился. Он казался одновременно и моложе, и намного старше. Ветер трепал его волосы, бросая непослушные пряди на бледное лицо, словно высеченное из гранита. Никогда не видел его таким отрешенным и таким красивым. Я вообще никогда не встречала мужчин красивее его. Он ослеплял, на него невозможно смотреть без боли в груди не веря своим глазам. И Николас умел меняться. Каждый раз он выглядел иначе. Иногда распущенный и развратный, иногда жуткий, как сам дьявол, а иногда вот такой, как сейчас, холодный и далекий. Ник смотрел никуда. в Пустоту. Во всем его облике полная отрешенность от происходящего. Он даже не заметил меня. Хотя я знала, что это невозможно. Он не только слышал, он должен был почувствовать еще до того, как я вошла в эту комнату или он настолько погружен в свои раздумья, что отключился от внешнего мира. Я смотрела на него и чувствовала, как постепенно силы покидают меня, ноги отказываются держать. Я прислонилась к двери, не сводя с него глаз. Не знаю, смогла ли я простить, но уйти уже не смогу. Каждая проведенная вдали от него минута, как маленькая смерть. Когда он рядом, он заполняет собой все пространство, каждый уголок моей души. Внезапно Ник повернул голову в мою сторону, и я с трудом удержалась, чтобы не скрикнуть. Поднесла руку к горлу, задыхаясь. Теперь он скочил с кресла. Я видела, как он что-то ищет глазами. Взгляд скользит по мне, но не задерживается, словно проходит сквозь. Его лицо изменилось, он выглядел растерянным, сбитым с толку, даже напуганным, если про Ника вообще можно такое сказать. Он сделал шаг в мою сторону и споткнулся о разбросанной по полу книги. Послал им проклятие. Тяжело видеть его в таком состоянии. Он ненавидит себя за беспомощность. «Марианна?» Голос сорвался, он не уверен. Он меня не видит. Этот гордый хищник лишен самого главного в его жизни – зрения. Ник всегда любил глазами. Он мог вложить в свой взгляд самые потаенные чувства, желания. Для него это хуже смерти. Я видела, как дрожат его руки. Он не решался сделать шаг ко мне навстречу. «Словно я видение или плод его фантазии». Дверь захлопнулась от сквозняка. Но ни я, ни... ни он даже не вздрогнули. Я шагнула вперед, а он все еще не шевелился, прислушивался к моим шагам. Как же мне хотелось закричать. Или просто броситься к нему и сжать в объятиях. Но я не смела. Не знала, как он отреагирует. Ведь раньше я читала по его глазам. А сейчас они смотрели на меня и словно искали, но не видели. Даже цвет глаз изменился». Они стали светлыми, как кусочки неба, пронзительными и яркими. Я подошла к Нику так близко, что мы почти соприкасались с друг другом. Он закрыл глаза, я видела, как сжались его челюсти, натягивая кожу на скулах. «Зачем?» — хрипло спросил он. «Зачем ты пришла?» «Уходи, Марианна, беги от меня!» «Слышишь? Уходи!» «О, нет!» Всем своим видом он кричит, чтобы я осталась, и я это чувствую. Мое сердце меня не обманывало. Еще никогда меня не прогоняли, умоляя остаться. Это не передать словами. Я дотронулась до его щеки, и он дернулся, как от удара. «Марианна, не надо. Уходи, я прошу тебя, пожалуйста, уходи!» Я уже его не слышала. Прикосновение к его коже казалось таким волнующим, необычным. Я сама его тронула. После долгих месяцев, когда даже намек о прикосновении вызывал у меня приступ панического ужаса, Я дотронулась до того, кто этот ужас породил. Но когда прикоснулась кончиками пальца в гладкой щеке, остановиться уже не могла. Я видела, как он хочет оттолкнуть меня, но не решился. Сжал пальцы так сильно, чтобы белели костяшки. Опустил руку. Все. Больше я его не боялась. Это он боится меня. Боится так сильно, что все его большое мускулистое тело напряжено, как струна. Он смотрелся, как в пустоту блуждающим взглядом, а потом глухо зарычал. Отвернулся, но я все равно повернула его к себе. Теперь я обхватила его лицо ладонями и гладила большими пальцами его губы. Провела рукой по шее. Он судорожно глотнул воздух. «Марианна, я прошу тебя. Ты ведь не хочешь, чтобы я прогнал тебя? Не заставляй меня срываться и кричать на тебя. Просто уходи, слышишь? Все кончено. Ты должна смириться и жить дальше. Я смирился, и ты смирись». Я разрушаю все, к чему прикасаюсь. Я разрушаю даже себя самого. Я хочу одиночества. Уходи. Беги от меня, Мариана, как от самого жуткого кошмара. Беги, пока хищник беспомощен. Спасайся. Зачем ты летишь ко мне, как мотылек? Я сожгу тебя. Я уже тебя сжег, и твое молчание тому красноречивое доказательство. Я сломал тебя. Я сломал самого себя. Нас больше нет. Ничего не склеить и не вернуть. Не забыть. «Уходи, ну же, уходи!» Ник сорвался на крик, но я уже не боялась. Как же он одинок. Он не верит в то, что все может быть иначе, и что любовь не только разрушает. Нет, я не уйду, и прогнать меня он не сможет и не посмеет. А слова, то всего лишь слова. Я знала, что сейчас он может сказать мне все, что угодно. Я даже знала, почему. Ник не может вынести того, что я вижу его в таком состоянии. Беспомощного, слепого и полностью раздавленного. Слишком горд, слишком властен, чтобы принять чью-то жалость. Но разве я его жалею? Нет, я люблю и хочу быть рядом. И больше ему не удастся убедить меня в обратном. Я останусь. Пусть гонит, пусть отталкивает, а я все равно останусь. Я осторожно взяла его за руки и сплела его пальцы со своими. Его руки все еще дрожали. Он был настолько напряжен, что у него на лбу вздулись вены. Сейчас он сорвется, сейчас начнется извержение вулкана. Но что таит в себе этот взрыв? Мое поражение или его? Пусть семь его успокоит, пусть почувствует нашего малыша. Пришло время узнать, что нас связывает нечто большее. Нечто неделимое и вечное. Нечто сильнее смерти, страха, обид. Преодолевая легкое сопротивление его рук, я положила их ладонями к себе на живот. И весь мир завертелся вокруг нас, как карусель. Я почувствовала сильное головокружение, от у меня дух захватило. Вначале Никола замер. Его состояние можно было назвать шоком. Мое сердце отсчитывало каждую секунду, ожидая реакции. Ник резко отнял ладони, словно обжегся. А потом снова коснулся, исследуя. Теперь уже жадно, хаотично, ощупывая твердую округлость. Я почувствовала, как Сэмми пошевелился и направила руку Ника именно к этому месту. И малыш толкнулся снова, прямо в его ладонь. Лицо Ника исказило гримаса боли, недоверия, удивления. Мне казалось, что он сейчас закричит. Его ноздри трепетали, взгляд застыл. Малыш толкнулся снова и уже сильнее, словно нагло заявляя о своем присутствии. Ник хотел отнять руки, но я крепко жала его запястье. Я ждала, ждала, что он сейчас скажет. Чувствует ли он Сэмми? Чувствует ли так же, как и я? Внезапно Ник упал на колени, и я пошатнулась, когда его руки обхватили мою талию. Теперь он прижался щекой к моему животу. Он слушал, жадно слушал, как бьется сердце нашего ребенка. Я не смело тронула его волосы. Ник поднял голову. Я не могу. Я не достоин такого подарка, Марианна. Неужели ты можешь? Как ты можешь остаться со мной после того, как я. «Марианна, ты не должна, слышишь? Я хорошо тебя знаю. Я знаю, как ты великодушна, какое доброе у тебя сердце. Но не сейчас. Не нужно быть такой сейчас. Для меня это невыносимо, хуже, чем пощечина. Ты больше ничего мне не должна. Ты никогда меня не простишь, а я не смею и не посмею просить тебя об этом. Мне хватит вот этой минуты. Хватит на всю жизнь, на вечность. Сейчас я счастлив. И буду счастлив, вспоминая этот день. Но ты не должна». Зачем тебе эта обуза? Тебе и... и ребенку. Я не достоин этого чуда. Этого невероятного счастья. Я не смогу все это принять. Я не умею. У меня нет нужных слов. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Со мной это станет невозможным. Идиот несчастный. Он так и не понял, что я не буду счастлива без него. Мы не будем счастливы. И нам наплевать, что он ослеп. Моих глаз хватит для нас обоих. Я взяла его за руку, и он поднялся с колен. Осторожно я прижалась щекой к его ладони. Да, к той ладони, которая причинила мне столько боли. Но ведь эти руки могли и дарить мне любовь. И дарили. Ни у кого нет таких ласковых пальцев. Я научусь их не бояться. Теперь я в это верила. Казалось, он был поражен. Его рука дрогнула, но он ее не отнял. «Ты хочешь остаться? «Это твой выбор, Марианна. Я больше не смею тебя приказывать». Я не смею о чем-то тебя просить. Хочешь остаться — оставайся. Это и твой дом тоже. Но я хочу, чтобы ты знала, ты можешь уйти в любую минуту. Отныне решаешь все только ты. По-прежнему уже никогда не будет. Хочешь остаться со мной? Хочешь остаться в логове раненого зверя? Не боишься меня?» Я взяла его руки в свои и крепко сжала. Я знала, что теперь нам предстоит долгий путь к прощению, к привыканию. Нам нужно учиться понимать друг друга без слов разговаривать прикосновениями, и это наше наказание за то, что раньше мы так и не поняли друг друга. Это только начало. Еще одно начало. Через два дня мы перевезли все мои вещи. Я вернулась и вернулась совсем на других правах. Теперь я была истинной хозяйкой этого дома, и все об этом знали. Мне понравился наш новый дом, просторный и светлый, совершенно не похожий на тот другой. Я обошла все комнаты, изучая свои новые владения. Сложно было отдавать слугам приказы в письменном виде. И тут мне помог Иван. Как неудивительно, этот преданный Нику пёс был готов на все, лишь бы хозяин не прогнал. Так что Иван стал моим самым главным помощником. И за это я была ему очень благодарна. По утрам я составляла списки работ по дому, а Иван распределял их среди слуг. Можно было сказать, что все стало на свои места. Но нет, это не так. Мы с Ником хоть и начали жить под одной крышей, все равно остались чужими. Точнее, мы больше походили на двух путников, заблудившихся в пустыне, которые не дают друг другу утонуть. Но оставались преграды, стены, заборы, и через них не перепрыгнуть. Между нами по-прежнему была пропасть. Ник избегал ко мне лишний раз прикасаться, а я молча ждала, когда он все же решится. Он держался в очень строгих рамках, постоянно показывая мне, что мы вместе, но ничего уже не вернуть. Наверное, подсознательно Ник хотел, чтобы я все же ушла. Но он не знал, что я решила не сдаваться. Я растоплю его лед, как когда-то. Один раз у меня уже получилось и получится снова. Конечно, нам было трудно. Мы не могли поговорить. Я не могла сказать ему о том, что чувствую. Не могла даже написать. Наше общение сводилось к тому, что он говорил, а я в ответ пожимала ему руку. Иногда мы вместе гуляли. Странная прогулка. Я молчу, а он не видит. Я была его глазами, а он моими устами. Ник не избегал меня но и не делал никаких попыток сблизиться, словно я больше не привлекала его как женщина. Мы спали в разных комнатах. Ник словно желал не привыкать и не привязываться. Он решил, что это ненадолго, и скоро я сама от него уйду. Глупец. Он ошибался, я ему это докажу. Я, черт возьми, приму этот вызов. Он всегда говорил, что в его играх нет правил. Вот и в моих тоже их больше нет. Я верну его обратно и заставлю его снова поверить в нас». Глава двадцать четвертая Сегодня приезжал профессор, и я уже воочию видела Сэмми. Точнее, его изображение на экране. Он показался мне безумно красивым. Доктор говорил, что Сэмми вот-вот появится на свет, что остались считанные недели, и поэтому мне стоит внимательно следить за своим состоянием и при любых изменениях немедленно посылать ему сообщение. Ник впервые присутствовал при осмотре. Я видела, как меняется его выражение лица, когда врач говорит о ребенке. В уголках его губ прячется гордая улыбка. Как я могла сомневаться в том, что этот страшный хищник может любить ребенка? Своего ребенка. Ник открывался мне с еще одной стороны, о которой я даже не подозревала. Он мог стать чудесным и любящим отцом. Я больше не боялась его. Он снова стал тем ником, которого я знала и любила всем сердцем. Ранимым, безмерно любящим. Профессор сказал, что у нас будет мальчик, наследник, еще один макан. Никола задавал много вопросов, я даже завидовала ему. Я стеснялась спросить все то, что спрашивал он. Профессор дотошно объяснял, как развивается малыш, сколько ударов в минуту делает его сердечко и что он сосет большой палец. Меня завораживала реакция мужа на ребенка. Я никогда не ожидала, что она будет именно такой. Когда врач говорил о Эми, Ник светился. Такой жестокий и хладнокровный вампир, казалось, может быть нежным и восторженным отцом. В этот момент я поняла, что нас ближает только Сэмми. Пока что только он, и я должна этим воспользоваться. Нужно больше давать ему чувствовать малыша. Так он прикасается и ко мне. Когда врач ушел, Ник снова заперся в кабинете. Он постоянно разговаривал по телефону. Я знала, что, несмотря на слепоту, Ник отдел не отошел. Он оставался князем европейского клана и управлял им не хуже, чем раньше. Со стороны мы, наверное, казались самой обычной парой, ожидающей ребенка. Но только со стороны. Мы по-прежнему были чужими, между нами стояло прошлое. Точнее, это Ник воздвигал преграду за преградой, отдаляясь от меня все дальше. И чем больше преград он ставил, тем сильнее я рвалась к нему. Я хотела его ласки, я мечтала о его поцелуях. Да, я уже о них мечтала. Смотрела на его губы и думала, что если когда-нибудь он снова меня поцелует, я задохнусь от счастья. Женщины – противоречивые создания. Иногда мне казалось, что этого никогда не произойдет. Я смотрела на его пальцы с неизменной сигарой и вспоминала, как он может ими касаться моего тела. Во мне снова просыпалась чувственность. Это все его присутствие, его дьявольская энергия, его внешность, капризный сгиб губ, длинные пальцы, сильная шея. Его грация охотника, которая так и не пропала, несмотря на недостаток. Я часто за ним наблюдала. Смотрела сколько души угодно, смотрела, так как не могла позволить себе раньше. Словно воровала его образ, чтобы потом мечтать у себя в комнате в темноте. Всего лишь месяц назад при воспоминаниях о об побоях и насилии меня мучили кошмары. А теперь я вернулась к своему мучителю и жажду его ласки. Любой. Грубой, жестокой. Просто пусть ко мне прикоснется. Я все-таки живая, я не железная, а рядом с ним и камень оживет. Вечером я, как всегда, читала у себя в комнате. Мягкий свет ночника бросал причудливые тени на пол. За окном моросил дождик. Всегда любила музыку дождя. Я могла слушать ее часами, смотреть на капли стекающие по стеклу. Сейчас дождь символизировал состояние моей души: легкая грусть, печаль. Семьи не шевелился. И, наверное, тоже прислушивалась к дождю, как и я. Теперь мой живот стал просто огромным. Кожа натянута настолько, что скоро лопнет. Неужели можно расти еще дальше? Или это предел? Малыш уже скоро не поместится в своем домике. Я отложила книгу в сторону и подумала, что так и не видела себя со стороны очень долгое время. Как я выгляжу сейчас? Я все такая же? У меня гладкая кожа и угловатая фигура. Или все же будущее материнство изменило мою внешность? Если Ник ко мне прикоснется, не буду ли я ему противна? Внезапно неожиданно для меня я захотела увидеть свое отражение. Я захотела на себя посмотреть. Я решительно подошла к шкафу с одеждой и распахнула дверцы. Вначале дернулась от неожиданности, но совладала с желанием разбить стекло. Неужели это я? В моих воспоминаниях я выглядела иначе. Нет, я не могу сказать, что сейчас я себе не нравилась. Просто я сильно изменилась. Мой взгляд, мое тело, мое лицо. Я уже не походила на подростка. Каждая линия стала плавной и округлой. И взгляд, он тоже изменился. Я повзрослела. Я стала женщиной. Теперь я рассматривала свой живот, трогала его и чувствовала шевеление Сэмми. Если бы Ник мог меня видеть, я бы могла понравиться ему такой, вот с этим животом. Может, в его представлении беременной привлекательны. Я спустила с плеч домашнее платье. Нет, я больше не худышка, и плечи у меня теперь округлые, и грудь очень тяжелая. Я поправилась, как и все беременные на последних сроках. Внезапно я услышала стон, тихий стон издалека, будто кто-то пытается не скрикнуть от боли. Я поправила бретельки платья и снова услышала стон. Я узнала голосника и бросилась на доносившийся звук. Дверь в его кабинета оказалась приоткрытой. Ник снимал повязки. Сам без помощи Ивана, да иначе и быть не могло. Он никогда не позовет на помощь. Только не он. Несомненно, Ник меня услышал, но не обернулся. Содрал еще один бинт и бросил на пол. Я подошла к нему сзади и содрогнулась. Раны на его теле все еще не зажили. Вся спина в глубоких порезах. Бинты приклеились к кровоточащим свежим шрамам. Ник отдирал марлю вместе с кусочками кожи. Я дотронулась до его спины, и он строгнул, опустил руки. Когти демонов ядовиты, эти чертовы раны не хотят затягиваться. Он снова потянул за бинт, грязно выругался, и я остановила его руку. «Я справлюсь сам, всего-то бинты отодрать». Он усмехнулся, но улыбка получилась вымученной и фальшивой. И дело вовсе не в поле. Ему просто безумно трудно делать это самому. Я снова дотронулась до его руки. Казалось, каждое мое прикосновение пробуждает дрожь его в его теле, словно от удара током. Это единственное, что он мог чувствовать во мне. Он меня не видел и не слышал. Оставались только запахи прикосновения. Только я не могла понять, он вздрагивает, потому что я ему неприятна, или потому что я все еще его волную. Ника никогда нельзя понять до конца, он слишком скрытен, его чувства спрятаны под таким слоем непроницаемого льда, что добраться до них просто невозможно. Я повела его к дивану, садила и слегка надавила ему на плечи. Ник меня понял, лег на живот, ожидая моих действий. Через несколько минут я принесла новые бинты, миску с теплой водой и села рядом с ним на краешек дивана. Смачивая в воде кусочек ваты, я осторожно снимала повязку с его спины, стараясь как можно аккуратнее отделить бинт от истерзанной кожи. Когда я нечаянно дотронулась до одной из ран, вдруг увидела, как под моими пальцами появилось легкое свечение. Не касаясь кожи, я провела ладонью снизу вверх. Я почувствовала легкое покалывание, словно искра пробегали под моими пальцами. Я в удивлении увидела, как на моих глазах рана затягивается. Невероятно! Да, ведь когда-то я могла исцелять. Я вспомнила слугу из дома Алана Вудворта. Я исцелила рану на его руке. Вот и сейчас у меня получалось заживлять плоть. Теперь я провела руками уже более уверенно и края ран начали медленно срастаться, превращаясь лишь в тонкие розовые полоски. Так обычно выглядят уже старые шрамы. Спустя годы... Меня настолько увлекло, что я даже забыла о времени. Закусив губу, я следила за собственными ладонями, и как ребенок радовалась каждой маленькой победе. Ник не шевелился, я надеялась, что не причиняю ему боль. Теперь его спина была покрыта светлыми шрамами. Исчезло воспаление, кожа стала гладкой. Даже не верилась, глядя на кучу бинтов с пятнами темной крови, разбросанных на полу. Когда я закончила, то почувствовала легкую усталость, даже головокружение. Видимо, я потеряла много сил. Ник приподнялся на руках и повернулся ко мне. «Уже не больно. Спасибо». Он тронул свою спину, удивленно нахмурился, снова потрогал, а потом улыбнулся. «Забыл, что ты у меня волшебница».